Два. Британская империя, Лондон. Марина Облонская неспешно бродила по улицам, разглядывая дома и прохожих. Лондонцы были похожи на питерцев в массе своей, но все же чувствовалось, что здесь за граница. Чопорные джентльмены в котелках и цилиндрах шагали чинно и целеустремленно. Среди них мелькали военные во френчах или разбитные матросы в своих смешных беретиках с помпонами. Изредка попадались гости из колоний невозмутимые сики в тюрбанах или худенькие маленькие малайцы, смахивавшие на отроков. Женщины в длинных, по моде, платьях, черных шляпках и с зонтиками казались выцветшими, какими-то поленявшими и худосочными. Марина на их фоне представлялась эталоном здоровья. Облонская была довольна лишь одним. Лондонская погода не обманула ее ожиданий. Было пасмурно. Трубы извергали рукотворные облака, и где там кончались клубы дыма и начинались тучи небесные, неясно. Витрины магазинов зазывали и манили, деньги у Марины водились, но не было настроения. По улицам громко сигнали разъезжали черные кэбы таксомобили, мощные хурхи, породистые Панарлева ссоры Юрки Рено. Время от времени их лакированное стадо раздвигал красный двухэтажный парабус. Их тут называли даблдекерами, то есть двухпалубниками. Но все эти наблюдения Облонская делала как бы мимоходом. Наслаждаться видами английской столицы мешали страсти-мордасти. Марина сильно переживала из-за того, что Уваров ее отверг. «А как еще назвать его поступок?» Удалил от себя. «Правда, Илья удивляется ее обидам, заступая за Антона». Дескать, капитан предоставил ей уникальную возможность проявить свои таланты в полном блеске, находясь при этом в относительной безопасности. «Первый-то удар примет на себя отряд Уварова!» Утром Облонская соглашалась с Паратовым, но сердцем принять произошедшее не могла. Она была не просто обижена, а оскорблена. «Снести такое?» «Да, на оно пощечину, и что?» Должен же он понимать, что не может она сразу вот так вот взять и перейти к близким отношениям. Ей нужно было время, чтобы совпали желания тела и хотения души. Но самое ненавистное крылось в сознании того, что вожделение было свойственно ей самой, а не только этому нахалово-завнишему, что она такая. А она не такая. Ну как же я тянула к нему? Какое томление было и смущение духа! Так чего же тогда вместо того, чтобы уступить мужчине, она развернулась и «А потому? Чего он?» Тут внимание, Марина завладела группа африканцев, подданных Негуса Гадары Пятого, Аксумского царя. Примечание 43. Примещание 43. Вообще-то Негус владыка Аксума титулуется иначе «Нгусе Негест» — «Царь царей». Легкие шаровары и белые накидки шаммы, смахивавшие на римские тоги, здорово оттеняли темную бронзу лицах сумитов, вовсе не похожих на негритянские, плосконосые, с вывернутыми губами. Вполне себе обычные черты. Африканцы, сверкая зубами и белками глаз, здорово выделялись на фоне чопорной лондонской толпы. Они громко смеялись и разговаривали на повышенных тонах. Все равно никто из англичан не понимал сказанного на... Геес или Суахилия. Примечание сорок четыре. Примечание сорок четыре. Государственные языки Аксумского царства. А Внезапно все аксумиты, как один, выхватили большие черные пистолеты, закричали, устрашающе вращая глазами, и открыли стрельбу, задирая стволы вверх. Марина замерла, будто споткнувшись. Рука ее потянулась к сумочке, где лежал верный шестизарядник. А вот народ вокруг, ненаделенный бойцовскими качествами, реагировал иначе. Сухие щелчки выстрелов мигом погнали по уличной толпе волну паники. Люди кинулись, против, сталкиваясь друг с другом, поднимая крик и призывая полицию. Бравые Бобби уже спешили к месту происшествия, сверля воздух свистками. Но африканцы все так же организовано прекратили стрельбу, мигом спрятали оружие и подняли над собой плакаты, протестуя против поставок к халифату броневозов Викерс. Что вас? — буркнула Аблонская, закрывая сумочку. По Бельведер-Роут она вышла к Темзе. На том берегу, за мостом, торчала в гордом одиночестве башня Биг-Бен, словно охраняя английский парламент. Ниже по течению дымил огромный пароход. Целых четыре трубы пускали клубы, пачкая в воздух. С тех давних пор, когда акваты устраивали наземникам потопление фрегатов, прошло много времени. Орден добился мира и благоволения между жителями морей и обитателями суши. Но опаска осталась. Ни одна страна, даже Англия, не может похвастаться большим морским флотом. Даже военным. Не скоро, наверное, моряки перестанут бояться океанских пучин. А уж сухопутные крысы и подавно... Лучше уж на дирижабле. Как раз такой величаво проплывал над Лондоном, касаясь облаков. Огромный серебристый диск с четкой надписью под кромкой Royal Air Force. Тут сзади посигналили, и Марина испуганно обернулась. Из роскошного Ролс-Ройса выглядывал смеющийся паратов. Дурак, буркнула Облонская, взял, напугал. Больше не буду, пообещал я Садись давай. Девушка забралась на заднее сиденье, где уже сидела дородная дама. Не толстая, а скорее мощная, широкая в кости. Капитальная женщина! Она тут же протянула Марине руку и представилась. «Меня зовут леди Ханничайл, Чайл». Ханни Чайл Ее русский оставлял желать лучшего, но леди проговаривала слова без спешки, четко и ясно. «Очень приятно, леди Ханни Чайл. «О, просто Ханни». Очень приятно, Хани. Марина. Этого достаточно. Прелестно. Паратов оглянулся с места, что рядом с водителем, и сказал. Леди Ханни Чайл вот возглавит нашу группу. Облонская церемонно кивнула, замечая скрещенные пальцы Ильи. Их могла видеть только Марина. Англичанке мешала спинка сиденья. Леди энергично кивнула. — Билеты на нас троих уже заказаны, — сказала она деловито. «Вылетаем сегодня вечером из Хитроу. Цепелин-Грейт-Истерн, Лондон, Бомбей. Коллеги из Ордена доберутся туда без нас. Мне говорили они большие знатоки фольклора. — О, еще какие! — с энтузиазмом воскликнул Илья. — Прелестно. Встретимся в отеле Тадж-Махал-Палас. Номера для нас забронированы». «Замечательно!» — улыбнулась Аблонская. — Уверена, что наша группа под вашим чутким руководством достигнет всех намеченных целей. Ханни снисходительно улыбнулась, внимая восторженной русской барышне. Ей же не было видно, как Марина скрестила пальцы.